Данная РНБ была лицензирована компанией Истари Комикс. Все права на текст и перевод принадлежат им. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава 2, часть 6. Приятного прослушивания. Так со скандала начались трудовые будни Субару. После перепалки с Беатрис, юноша отправился в гардеробную, где Рам вручила ему неформу слуги. Белая рубашка, черный фрак, и брюки полностью отвечали по образу дворецкого, который представлял себя сам Субару. Проблема была в другом. «Эй, Рамчи, по-моему с костюмом что-то не так». «Не скажу, что в восторге от того, как ты меня зовёшь, но что такое?» В гардеробной показалась Рам, и увидев Субару, застыл на несколько секунд в немом удивлении. «Всё ясно. Кажется, у кого-то слишком короткие ноги». «Ты на что намекаешь?» Рубашка в пору вроде, вот Фрак в плечах жмёт. Просто со своим довольно-таки атлетическим телосложением в таком-то наряде я выгляжу как какой-нибудь мачо. Субару был прав. В груди Фрак оказался слишком узок. Юноша с трудом мог шевелить плечами, а штанины оказались несколько длинными. И даже собирались гармошкой. Впрочем, этого и следовало ожидать. Такие вещи были с чужого плеча. Штанина, конечно, я сам могу подшить, а вот с Фраком проблемы будут. Я и не сомневалась в твоих талантах, Барусу. Однако, работать с таком богом виде ты просто не можешь, иначе пострадает претежь Собняка. А вследствие и репутация господина Розволя. То есть человек в клоунском наряде все еще волнуется за репутацию? Серьезно? Хоть Рама виду не подала, но было заметно, что слова ученика не пришли ей по душе. Субару жестом показал, что закрыл рот на замок. В ответ на это ран вздохнула. Поскольку перевоспитывать тебя уже поздно, следует, по крайней мере, привести в порядок внешний вид. Брюки оставим на потом. В первую очередь займемся фраком. Легко сказать. У меня в таком опыте вообще нет. А может и получится, подумал Субару, решив, что стоит наконец-то прокачать свой навык кройки и шитья. На его размышления были прерваны рам. «Не переживай», — сказала она и тут же добавила. «Рэм, подойди-ка сюда». «Подойди-ка сюда?» В недоумении повторил Субару про себя. «И что, она прям вот сейчас и появится?» «Ты меня звала, сестрица а -а -а -а! Рэм появилась так внезапно, что у Субару чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Все это было похоже на заранее подготовленный розыгрыш, однако близняшки, удивленные столь бурной реакцией, одновременно склонили головы на бок. «Что с тобой?» – поинтересовалась Рэм. «Чего так испугался?» – спросила Рэм. «Ничего я не испугался, просто неожиданно было. Так вот, что такое феномен близнецов. Феномен, о котором говорил Субару, и который так часто обсуждали во всяких передачках, посвященных паранормальным явлениям, подразумевал, что близнецы способны чувствовать друг друга на расстоянии. «Ни какой-то не феномен», хм. — хмыкнула Рам. «Сестра просто мимо шла. Я заметила и позвала ее. Очень кстати, правда?» «Да уж кстати. Мне чуть инфаркт не хватил». «Так в чем дело, сестрица?» — вступила в разговор Рэм. У меня не так уж и много времени, чтобы тратить его на Субару. можно как-то повежливее? Я ведь новичок все-таки. Как бы там ни было, Рэм действительно ждало огромное множество дел по дому, пренебрегать которыми было попросту нельзя. Рэм обратилась к сестре Рэм, указывая на Субару. Не наводит для тебя подобное на какие-нибудь неказистые мысли, имея в виду внешний вид Баруссу. «Ты имеешь в виду плечи забавной формы, короткие ножки и недобрый взгляд?» «А вот с последним пунктом поделать ничего не могу!» Возмутился Субару. «Есть вещи, которые человек не в силах изменить. И к этому, кстати, относится его нестандартная внешность». Однако протест остался без ответа. Сёстры не обращали внимания на него никакого, и субара чувствуя себя третьим лишним, несмотря даже на то, что разговор касался, кстати, его лично, принялся закатывать штаны. Барусу! Обратилась к нему Рам. Сними фраг и отдай его Рэм. К завтрашнему утру она всё исправит. Большое спасибо, конечно, но… А от работы-то её не отвлечёт? Она ведь занята очень. Конечно, работы у неё много, поэтому будет лучше, если отдашь ей фраг без лишних разговоров. Хорошо, прошу. Субару стащил из себя фраг и передал его Рэму. «Нужно снять мерки», — сообщила Рэм, указав на дверь гардеробной движением подбородка. «Справишься сам?» «Боюсь, мне придется просить помощи тебя в одолжении», — сказал Субару. «Ничего страшного», — сказала Рэм. «Когда-нибудь с процентами расплатишься с ней». «Эй, я тогда с Рэм разговариваю!» и «Не нужно меня пугать!» Оставив склонную у ядовитым знамениям Рэм, коридоре, Субару и Рэм отправились снимать мерки. Помимо одежды для прислуги, в комнате хранились вещи Розволя. Гардероб графа отличался столь невероятными расцветками, что Субару показалось, будто бы он очутился в раздевалке какого-нибудь цирка. Когда юноше миновало отделение с причудливыми нарядами хозяина особняка, на глаза вдруг попались костюмы довольно сдержанных тонах, украшенных цветочными узорами. Субару вспомнил, что один из таких костюмов ему уже приходилось видеть на улице столицы. И это была одежда Эмилии. Вот бы глянуть, как она дефилирует по подиуму в этих нарядах. <связь> «Чего ты там мешкаешь, проходи сюда!» Донёсся строгий голос, и юноша поспешил повиноваться приказу. В глубине комнаты обнаружилось пространство, отграждённое ширмой. Рэм держала в руке тонкий размеренный шнурок, и используемый в качестве сантиметра. «Встань прямо и вытяну руки в стороны!» – скомандовала она. «Как скажешь!» Повернувшись к девушке спиной, Субару сделал, как было велено, и Рэм приступила к снятию мерок, обхватив шнурком сначала грудь юноши, затем плечи и руки, и почувствовав мягкие прикосновения и едва уловимое дыхание, Субару вздрогнул. «Пожалуйста, не издавай такие странные звуки», – попросила Рэм без тени эмоций. «Мне неприятно». «Сейчас это не в моей власти. Для мужчины, вообще-то, тоже довольно неловкое положение». Чтобы хоть как-то отвлечься, Субар попытался изменить тему. «Кстати, я заметил здесь костюмы Рощи и Милитан, а вы сестрой одежду где храните? И та злобная Лолька, кстати. В другой комнате?» Гардеробная госпожи Беатрис находится в её личных апартаментах. Нам, сестрицей, такого не положено иметь. Кроме костюмов служанок, которые мы храним в своих комнатах, у нас больше ничего нет. Объяснение Рэм прозвучало, как нечто само собой разумеющееся. Глядя, как девушка закончила снимать его мерки и делала какие-то пометки на листке бумажки, Субару задумчиво сдвинул брови. То есть, другой одежды у вас вообще-вообще нет? А что вы одеваете, когда в город ходите? Это не проблема. Работаем ли мы по дому или сопровождаем господина Розволя в его служебных делах. Одежда всегда говорит нам о нашем статусе, и я считаю это довольно разумно. Что тут разумного? Лично я убежден, что красивые девушки должны носить красивое платье и радовать глаза. Если дело касается сестрицы, может быть и так. Но никто не обрадуется, увидев красивое платье на мне. Почему никто? Я обрадуюсь. Какой мне прок тебя тебя, Сумару? Хм. Возможно, это повысит мою мотивацию, и я стану лучше работать. Звучит вполне логично. На бесстрастном лице девушки вдруг отразилось легкое недоумение. Уголки губ юноши приподнялись в ухмылке. Наконец-то ему удалось хоть как-то нарушить ее невозмутимость. Я не понимаю, к чему ты клонишь. Наконец-то вымолвила Рэм. «Просто вы похожи две капли воды. Начиная с прически, заканчивая формой. А характерами вообще отличаетесь. Почему бы вам тогда и одежду разную не носить? Конечно, в костюмах горничных вы смотритесь очень даже прекрасно. Они эффективно подчеркивают тот факт, что вы близнецы, но...» Конечно, Рэм и так была чрезвычайно хорошенькой, но с его -то точки зрения, внешность, схожая с сестрой, несколько смазывала впечатление. Ему хотелось видеть немного больше её индивидуальности. — Дело? — А? Чего? — спросил Субару. — Это не твоё дело, — повторила Рам так холодно и спокойно, что юноша пробрамал рост по коже. — Что плохого в нашем сходстве? Непринуждённая атмосфера светской беседы, которую пытался поддерживать Субару, улетучилась в один миг. Теперь он даже не знал, что отвечать. «Давай прекратим неуместные разговоры и вернемся к нашим делам. Сестрица уже нас заждалась. К тому же тебе предстоит очень многому научиться». Том Рэм не подразумевал нисколечки возражений. Повернувшись к Субару спиной, девушка направилась к выходу, и ему не оставалось ничего, кроме как за ней последовать. «Ты впрямь без ума своей старшей сестренке». Вздохнул он, перебирая в голове мрачные мысли о своём будущем в стенах этого особняка.